Эпилог. Пять лет спустя. В клинике материнства и детства я подъезжаю с мигалкой. И так безнадежно опаздываю. Почти бегу по тенистой аллее и выдыхаю, увидев на скамейке около детской площадки Катю. Жена сидит, подставив лицо солнышку, и смотрит, как по плетенным лестницам карабкаются на перегонки две девчонки в одинаковых розовых платьицах и с такими же бантиками. Одна чуть покрепче обгоняет вторую, а потом, вскарабкавшись на площадку, ждет сестру и подает ей руку. Умнички мои, птички маленькие. Привет, плюхаюсь на лавку рядом с женой. Вот вечно ты, Вася, возмущается она добродушно. Ждем тебя уже полчаса. Каюсь, опоздал. Сгребаю в охапку и быстро целую в губы. Служба, Кать, ты же знаешь. Вот и терплю, фыркает жена добродушно. А знаешь почему? Люблю тебя, ордынцев. «Я тебя тоже, птица!» Згробастав нежную ладошку в свои лапы, признаюсь, как на духу. «Пойдем?» Киваю на здание клиники, аккуратно кладу ладонь на живот жены, выпирающей из-под шифонового платья, и тут же чувствую не удар пяткой. «Футболист растет, настоящий пацан!» «Как там малыш?» Пинается, вздыхает жена и добавляет, поднимаясь. «Девчонок позвать надо, они тоже хотят!» «Нет, это лишнее, Катюш!» «Балаган какой-то получается!» Подхватываюсь следом, помогаю Катерине встать и лишь на одну секунду утыкаюсь носом в копну чистых волос. Мой личный афродизиак. Пусть погуляют, Тарасов присмотрит, а мы глянем на нашего пацана и обратно. Вася, я обещала, твердо роняет Катя и зовет громко. Ася, Марго, папа приехал, нам пора. С детской площадки со всех ног бегут дочки. Две маленькие куклы, похожие на меня и Катю одновременно. смешливые умненькие и красивые самые лучшие маргариты и анастасия ордынцевы папочка папа подбегая верещат дочки мы тебя так ждали так ждали может лучше здесь поиграете а мы с мамой быстренько присаживаюсь на корточке перед малышками и тотчас же маленькие ручки с двух сторон опивают мою шею смеюсь чувствуя себя самым счастливым человеком в мире. И даже сам не знаю, чем заслужил такую награду. Лучше погуляйте. — Папа, нет! — громко восклицает Маргарита. — Мы с Асси тоже хотим, мама нам обещала. Попадаю в плен возмущенных зеленых глаз и с ума схожу только от одной мысли. Вырастут они, какие-то пацаны начнут приставать, яйца свои пристраивать, придется стабильным вокруг дома ходить, отгонять. Это все-таки больница, показываю взглядом на клинику. Там тихо надо себя вести. А на площадке побаловаться можно. Нет, мотает головой Ася. Мы тоже хотим увидеть Лялю. Мама, ну скажи, ты же согласилась. Вася, я обещала. Кладет ладонь на плечо Катерина. Уже пора, опаздываем. Конечно, поднимаюсь на ноги. И взяв жену за руку, веду внутрь. В другую ладонь тут же вжимается ручонка Маргариты. А Ася хватается за пальцы матери. Так и идем все вместе, настоящая семья. И мне другой точно не надо. А вдруг опять двойную, подначевую жену? А родынцев даже не надейся, там еще одна девочка. Кладет на живот руку. Ну а вдруг, шучу я, открывая большую стеклянную дверь. Очень смешно. Проходя внутрь, оглядывается на меня Катерина. Но с тобой можно всего ожидать, Вася. На открытии первой выставки я была похожа на дирижабль. И сейчас та же история. Так это твоя Инга виновата. Весело опровергаю обвинение. Зачем она выставки устраивает, когда ты на сносях? Низкий профессиональный уровень у твоего агента. Василий Петрович, улыбается мне жена. Не переводи стрелки. Кажется, пришли. Останавливаюсь около знакомого кабинета с надписью УЗИ. выдыхая чувствуя, как от волнения покрывается испаренный лоб. Меня мало что может испугать. А тут как дурак мандражирую, как перед экзаменом. Лишь бы все было в порядке с Катей и нашим сыном. Еще раз напоминаю, вести себя тихо и вообще не разговаривать, вытирая мокрый от пота лоб, строго обращаясь к дочкам. Иначе за уши выведу. Вам понятно? Мы будем молчать, папочка, как мышки. За обеих обещает Маргарита, а Ася, ведомый котенок, деловито кивает. Тогда заходим. Легонько провожу ладонью по прямой спине Катерины. Пальцы пробегаются по стройному ряду мелких пуговичек шифонового платья, в котором моя жена кажется юной девчонкой. Правда, опять беременной. Да, кивает она решительно и, распахнув дверь, входит первая. Можно? Мы всей семьей к вам. Входите, пожалуйста. Радушно улыбается строгая миловидная брюнетка, доставшая на свет Божий Асю и Маргариту. «Это кто же к нам пришел?» — обращается к девчонкам, а они, растерявшись, прячутся мне за спину. Маленькие ручонки хватаются за штаны с лампасами. «Папа, мы с тобой!» — шепчет пугливая Ася. «Идите сюда!» Усевшись на стул, обнимаю дочек. Они испуганно жмутся ко мне, как котята, и во все глаза смотрят на мать, лежащую на кушетке. Да и я сам залипаю взглядом на процедуре, больше напоминающей таинство. Датчик скользит по большому животу, выводя изображение на экран, а там уже дергает ножками крепенький малыш. Хоть бы на этот раз мальчик, думаю, я таращась на своего третьего ребенка, парящего будто в космосе. «Видите лялю?» — спрашивает у дочек Катерина. «Да, да», — кричат во все горло мои дочери, и со всех ног несутся к матери. Обнимают ее, целуют и плачут о счастье. Что-то тараторят одновременно, но слов не разобрать, а один птичек клёкот. Курятник, как говорит мой тесть. Губы сами растягиваются в улыбке, такие они классные наши дочки. Внимательно вглядываюсь в экран, ищу архитектурные излишества. Но тщетно, малыш лежит боком, хрен поймёшь. И снова дёргает ножкой. Футболист будет пацан. Девочка радостно объявляет доктор, как только ребёнок переворачивается. Я бы поспорил, конечно, но ей виднее. «Девочка!» Радостно опять две маленькие сороки, обнимая мать. «Девочка, у нас будет сестричка! Ура!» С ребенком все в порядке, срывающимся голосом спрашивает Катерина. «Да, все отлично!» — кивает доктор. «Никаких осложнений!» «Это главное!» — хлюпает носом Катя, прижимая к себе близняшек. И улыбается счастливо. А я, боевой генерал, лишь смаргиваю слезы и нехилым усилием воли сдерживаю себя. Так и хочется кинуться к семье, упасть на колени рядом с Катериной, обнять ее, дочек. Ты, конечно, хотел сына, смотрит на меня растерянная жена, как только наш цыганский табор вываливается из кабинета. — Да ну, Катя, фыркую негодующе, дочка еще лучше. Еще одна птица певчая. Да и дочек мы с тобой уже умеем воспитывать. Я уже научился косички плести, зная, что в нашем деле самое главное. — Что? — переспрашивает жена. Стабильный результат. Нет, смеется жена. Главное, это любовь. Да, любовь. Целую жену в висок. Любовь, тараторят девочки. Мама, папа, давайте так назовем сестричку. Любовь, повторяем мы с Катей, глядя друг на друга. Ну, конечно, любовь.